Глава 6 Внутреннее чутьё. Шантар. Эта девушка сбивала с толку. Я не мог прочитать её, не мог ощутить запах её желаний. Только манящий аромат лесной земляники, который никак не давал сосредоточиться и собрать мысли в кучу. Для меня она просто ошеломительно пахла, и на этом всё. Ни тебе распознавание желаний, не подсказок о том, что у неё в голове. Мне не составило труда определить, что кореглазая меня нагло обманула. Нет, не по ней я это смог понять, а по той, которая пыталась выдать себя за Даяну. Запах ее вранья неимоверно бесил, но я не стал показывать своих знаний, намереваясь все это переварить и как можно скорее принять решение. Все дело в том, что заинтересовал факт ее нежелания общаться со мной». Кареглазел Гуни строила из себя колючку, которая выпускала острые шипы, стоило хоть кому-то взглянуть в ее сторону. Глубоко в душе я ругал себя за то, что прицепился к этой наглой особе, но интуиция шептала, что все неспроста. Именно поэтому я и решил поскорее удалиться, ведь настоящая Даяна скрылась в комнате, сама не понимая, что своим поведением только усилила интерес хищника, живущего во мне». я сидел на лавочке под раскидистым деревом напротив общежития. Размышлял о многом. Я не стану скрывать, что большая часть моих мыслей крутилась возле этой даяны. На нее не подействовал инкуб Нейхаса. Демоническое очарование тоже. Она не испытала трепета перед нами, как было с каждым человеком, столкнувшимся с демонами в людских обличиях. «Чокнутая человечка», Выдохнул я, замечая краем глаза, рыжую соседку-кореглазой, которая, развратно повиливая бедрами, уселась к кому-то в машину и укатила в неизвестность. «Значит», — подытожил я, — «ты осталась одна, Даяна». Время неумолимо бежало. Нам нужно было ускоренно искать нужную девушку, но вместо этого я так и продолжал прохлаждаться на лавочке, пытаясь выработать дальнейший план действий. Набрал Нейя, на спросил, как у него обстоят дела с поиском, на что он мне недовольно что-то пробубнил в телефон и отключился. Я не мог больше ждать, направился к первому попавшемуся цветочному магазину и, купив букет роз, поместил его в пространственный карман, направляясь в общежитие. Не нужно говорить, что Даяна не ожидала меня увидеть. Стоило ей распахнуть дверь, как ее лицо мгновенно окаменело, скрывая все эмоции. Старался не дышать, ведь ее запах путал мысли и сбивал с толку. Всё, что хотел сказать, мгновенно вылетело из головы, оставляя пустоту. Наверное, поэтому позволил себе выказать свою заинтересованность к ней, разглядывая её. Мои гляделки девушке не пришлись по душе. Она злилась. Это было видно по её глазам, но не по запаху эмоций. Её выражение лица менялось, а аромат лесной земляники оставался всё тем же. Манящим, притягательным. У меня имелся план. при передаче цветов проткнуть ее палец своим демоническим когтем, и уже потом, когда она спрячется в комнате, попробовать кровь девушки на вкус. Хотя что-то мне подсказывало, там бы и по запаху все определилось. Но каково же было мое удивление, когда царапать ее кожу не удалось. Я пребывал в шоке от этого, стараясь удержать лицо, пока Даяна закрывала дверь перед моим носом. «Что за черт?» Выругался я, смотря в глаза Нейя спустя полчаса после всего произошедшего. Этого просто не может быть. «А ты уверен, что удалось задеть ее когтем?» Вытянул губы беловолосый демон. «А ты уверен, что выпустил силу инкуба, когда она влепила тебе по физиономии?» Съязвил я, замечая недовольство в глазах друга. «Странная девица», — подытожил он. «О том и речь, и это все не просто так». «Понимаешь?» Не выдерживая, я начал ходить по комнате и стороны в сторону. «Не могу понять свои ощущения, но они мне что-то говорят. Не просто так нас судьба несколько раз за день с ней свела». «Вот если бы я тебя не знал, то подумал бы, что тебя заинтересовала человечка», — хмыкнул Ней. «Ерунду не мели», — рыкнул я, проявляя агрессию, и тем самым выдавая себя с потрохами, потому что Нейхас хитро выгнул бровь. «Сдалась мне она». «Это ты решил сунуть ей в рот свой язык? Фу, мерзость!» «Скривился я, поражаясь самому себе, ведь на самом деле я так не считал. Додумался же!» «И почему что-то мне подсказывает, что ты лукавишь, дружище?» Хохотнул демон, отчего захотелось его чем-нибудь треснуть. «Я сделаю вид, что не услышал твоих слов», — рыкнул злобно, зляясь на самого себя, а не на нея. «В общем, нам нужно ее проверить. Обязательно». «Это же не связано с тем, что она тебя смогла зацепить?» Йорничал Ней, словно нарочно выводя меня из себя. «Хотя почему словно? Он делал это намеренно». «Естественно, нет», — взревел я, проявляя демона во взгляде. «Эта девушка слишком подозрительная, и нам нужно ее проверить». «Ну-ну», — кивнул Беловолосый. «Предлагаешь бросить поиски и уделить всё время ей одной?» Я замер, слушая голос своего сердца, который громко кричал, что «да, так и нужно сделать». Я не понимаю, что происходит, Нейхас. Нервно взлохматил волосы пятернёй, но чувствую, что поступить нужно именно так».